Покинув гнездо пауков, они двигались дальше довольно спокойно. Им встречались жертвы, ставшие нежитью и огромные пауки, но команда Рица без труда справлялась с ними. Вот что значит команда в интересах серебряного ранга. Не очень понимаю, но на похвалу это не тянет. Рица отреагировал с усмешкой на слова, не вмешивающегося Рорана. Огромные пауки, учитывая паутину, укусы и яд были серьезными противниками, но Риц и Чак справились с ними без проблем. Даже материалы собирать некогда. И какие у этих пауков материалы? Чак бормотал перед уже неизвестно каким по счету поверженным пауком. А ророн для общего образования поинтересовался. Даже материалы собирать некогда. И какие у этих пауков материалы? Чак бормотал перед уже неизвестно каким по счету поверженным пауком. А ророн для общего образования поинтересовался. Шкура, ядовитые железы и мешки паутины. Мешки паутины. «Это орган, в котором содержится жидкость, становящаяся паутиной. Не знаю, как он официально называется. Можно задержаться и разделать, но тогда придут другие». Чек объяснил, что шкуру используют в создании брони, а ядовитые железы – ингредиент для лекарств. Содержимое мешков паутины используется в качестве волокна, однако органы огромных пауков куда меньше, при учете размера тел. А найти их много нельзя, потому они очень ценятся. «Может, на обратном пути заберём?» Ещё неизвестно, как мы возвращаться будем. Сейчас группа Рорена действовала вместе с Ритсом, но цели, у них были разными. Если бы ситуация позволяла, и они бы только хотели собрать информацию на территории демонов, то уже могли решить, действовать ли им вместе. Но Роран взял этот запрос, потому что Лепис собиралась вернуться домой, так что они не могли и дальше работать вместе. «Мы собираемся углубиться в земли демонов. А вы? Мы будем у внешней границы. Не хотелось бы заходить дальше». Ворорен подумал, что это самый правильный ответ для авантиристов Железного Ранга, потому и дал его, а Рит согласно кивнул. «Значит, расходимся, как покинем туннель. Мужчина сказал это неуверенно, так что Ророн озадачно склонил голову, а Ритс посмотрел на провожавшего их Дига и уже тише сказал. «Там, где мы выйдем, должно быть поселение гномов. Так что, если попросите, они могут проводить. Вот только... сомнительно, что поселение в порядке». Для тоннеля пауков было слишком уж много, и как бы часто кто-то не пытался пройти здесь, всех они не могли прокормить. Даже если с той стороны, откуда зашли Роран остальные поселения, было целым, шанс того, что с другой оно уничтожено, был довольно велик. Возможно, в огромной яме в этом тоннеле была какая-то огромная добыча. Слово были слишком оптимистичными. Ничто подобное здесь гномы не могли бы не заметить. Ну да. Ага. Так что... «Мы оставим Диго с нами!» С точки зрения Рорена, предложение было удачным. Он должен был лишь проводить их. И чтобы им вернуться из земель демонов назад, было важно обезопасить гнома. Без Дига они, возможно, уже не смогут вернуться, потому Риц говорил, что гном — это его дело. Рорен собирался домой к Лебис. Они не знали, что может случиться по пути, и мужчине это не нравилось. Ему же было легче, если гнома возьмут другие... Однако была проблема с возвращением, потому Рорен думал, как ему ответить, но Риц ожидал этого и продолжил говорить. «Мы будем заниматься сбором информации два дня. Потом ещё день подождём неподалёку от тоннеля. Если будете живы через три дня, вернёмся назад вместе». «Понятно». Желая услышать чужое мнение, Рорен посмотрел нашедшую рядом Лепис. Он не знал, где находится дом девушки, и только Лепис было известно, хватит ли им три дня. Думаю, управимся. Видя, как спокойно она ответила, Рорен подумал, что все будет в порядке, и кивнул Рицо. Тогда полагаемся на вас. Ага, не переживай. Будете живы, мы вас подберем! Даже если они сами их не найдут, мужчина был благодарен за то, что Риц сама смотрится, выискивая их. У них в группе не было вора, зато у Рица были чак и ним. В вопросе поисков они были куда лучше. «И пройдём в целости через этот тоннель!» Вмешался в разговор Чек. Он шёл чуть впереди и внезапно остановился, приказав сделать то же самое и другим. Заприметив что-то, он велел остальным остановиться, а сам недовольно указал пальцем в сторону тоннеля. «Что-то там есть! И что-то большое!» Сказала прислушавшаяся ним, и Дик точно о чём-то вспомнил. «Дальше рабочая площадь должна быть!» Неподалеку от выхода из тоннеля гномы выполняли простую работу и использовали большие помещения для хранения вещей. То есть, пока не минуют это место, наружу не выйдут. Однако Чак и Нем чувствовали, что там что-то есть. «Что-то есть?» Убрав лампу, чтобы не расходился свет, Рорен тихо спросил у всматривавшихся Нем и Чака. «Не знаю что, но что-то большое. Шаги тяжелые. Что-то очень большое». Можно было предположить, что раз до этого им встречались только пауки, там мог быть их босс. Было слишком много вариантов, таких как противостоять или уйти в тоннель, и ничего конкретного они пока выбрать не могли. А эта громадина вообще могла туда войти. Пусть зал был большой, чтобы попасть туда, надо было использовать тоннели. Для огромных пауков места в тоннеле хватало, но при том, что Чак и ним смутил размер, было не похоже, что она может двигаться по тоннелям. Оно в том зале разрослось, выросло внутри, вот уж не повезло. Неизвестно, чем оно кормилось, но если не могло покинуть тоннель, то и кормиться не могло. Роран испытал жалость к существу, которое ждало голодная смерть, если здесь будет проходить меньшее число людей, но Гуло это опровергло. Если она питается пауками, то ведь никаких проблем с едой. Другие пауки могли заходить и выходить из тоннеля, и, конечно, добывать еду снаружи. Если попадался огромный паук, то и выходить было ни к чему. Та ещё история получается. Пауки провели в тоннеле, а на его краю сами были пищей. Возможно, территория со стороны демонов была уже опустошена, но со временем пауки должны были заполнить и другой выход, и всё могло стать очень опасно. «Не придумаем, что делать, тоже едой станем». «Хм, надо подумать о том, чтобы подать запрос в гильдию авантюристов». Гномы строили поселения, но действовали не слишком организованно. Если на них нападут, противостоять они смогут, но никакой армии у них не было. Лепис объяснила Ророну, что если нужна была организованная сила, им приходилось обращаться к посторонним. Они не организовали себя как единую нацию. Всё же, когда туннель будет опустошён, они пойдут в другое место. Но это место не опустошено. Раз горы ещё целы, значит нет. Не поняв смысла... Он озадаченно посмотрел на девушку. Тогда все вены будут прокопаны, случится обрушение, и гора рассыплется. Сквёрное племя. В худшем случае здесь будет низина. А что под землёй, неважно. Лепис говорила, что копать руду – это инстинкт гномов. В худшем случае часть гор, окружавших территорию демонов, обрушится. Так вот и можно было понять, что запасы истощились. Это ведь чушь какая-то. Но можно сказать, что мы пришли сюда благодаря привычкам гномов. И нам надо думать о том, что там впереди. Успокаивая Рорана, Лепис смотрела нашедших впереди Чака и ним. Они были чуть впереди и проверяли, что их ждет дальше. Парочка вернулась назад и рассказала, что увидела: Там огромный паук, весь серый! Все помещения паутины точно шторами закрыто. Наверное, это высшая форма огромного паука. Не просто будет пробраться незамеченными, выслушав их. Ритс недовольно осмотрел остальных. «Выбора нет. Придется убить и двигаться дальше. Возражение есть». Возражением можно было считать попытку поискать способ проскочить незаметно, но такого никто не знал. Так что оставалось лишь победить монстра и идти дальше. Решительные все переглянулись.